«Ты вовремя!» – произнес Васильев, как только я вышла из подъезда. А я дар речи потеряла, и не только речи кажется, и дышать разучилась, потому что с тех пор, как лифт начал спускаться, я не дышала совсем. Невозможно было находиться в маленькой кабине, заполненной потрясающим ароматом, принадлежавшем неизвестному черноглазому мужчине, от вида которого у меня вышибло дух и поехали мозги. Я не дышала, совсем не дышала. Один лишь раздохнула, когда случайно налетела на него и стукнулась практически об его грудь. В тот момент, кажется, забрала частичку его запаха с собой, но совсем, вбрала его в себя, впитав и запомнив навсегда. Господи, странно-то как. Приложила ладони к горящим щекам и огляделась. Максим внимательно за мной наблюдал. Ещё бы вела себя как чокнутая. В эту минуту тишины, когда мы встретились взглядами, я посмотрела на него оценивающе. Он очень красив. Самый красивый мужчина из числа тех, с кем мне доводилось пересекаться. Природа-матушка сотворила его идеальным. Смотришь на него и не понимаешь, как мужчина с такими правильными и мягкими чертами лица может быть настолько мужественным. Чего только стоили его пухлые губы. Да половина женского населения этой планеты мечтает о таких. А вторая половина, возможно, уже стала обладательницами подобных же при помощи гиалуроновой кислоты. Нереальная красота. Но все же. Все же он проигрывал незнакомцу с черными глазами по всем фронтам. Так, соберись, Яна. Сейчас совсем не подходящее время для того, чтобы пускать слюни на мужчин. А ты думал, что я опоздаю на знакомство с собственным отцом? Возмутилась, пытаясь взять себя в руки и привести мысли в порядок. Ничего я не думал, просто женщинам обычно свойственно опаздывать. Это всего лишь стереотипы. Хочешь мне сказать, что ты никогда не опаздываешь? Нет. Совершенно нет. Я как раз-таки опаздываю очень часто. Но не из-за долгих сборов и наведения марафета и всего того, что вы там мужчины себе представляете. Я остановилась возле его машины, а потому, что очень люблю поспать. После чего мечтательно улыбнулась, прикрыла глаза и покачала головой. Ну вот, а говоришь стереотипы и тут же подтверждаешь правильность моих убеждений. Я имела в виду, что скорость сборов человека и пунктуальность совсем не зависит от пола. Есть женщины, которые никогда в жизни не опаздывают. А есть мужчины, которые не способны приходить вовремя на работу, например, потому что так же, как и я, любят поспать. Волк в ответ на мои слова лишь фыркнул и завёл автомобиль. Нет, я не спорю, что женщинам присущи долгие сборы, но ровно настолько же, насколько и некоторым мужчинам. Ладно, убедила. Серьёзно? Удивилась я и взглянула на его лицо. Он улыбался, наверное, во все свои 32 зуба. Стоп, а у оборотней столько же зубов, сколько и у людей, или нет? Наверное, да, ведь, судя по всему, я одна из них, а у меня их 29. Недавно обзавелась зубом мудрости. Ох, и попортил он мне нервы. В этот момент Максим засмеялся. да так громко и чуть ли не со слезами на глазах. У тебя такая богатая мимика, смеясь, проговорил он. Даже боюсь спросить, о чём ты так напряжённо задумалась? А зубах? Серьёзно? теперь уже заикаясь, переспросил он, доказывая мне, что у меня неверные убеждения. Ты решила поразмыслить о зубах? Мне стало любопытно. У вас их тоже 32, как и у людей? Мой собеседник проигнорировал этот вопрос. Он вообще игнорировал меня всю дорогу, если так можно выразиться. Максим смеялся так, что не мог связать и двух слов. Успокоившись, поворачивался ко мне, чтобы что-то сказать, натыкался на мой озадаченный вид и начинал смеяться вновь, не произнеся в итоге ни единого слова. Когда мы подъехали к больнице, Максим в раз переменился. и из машины вышел серьезный и собранный взрослый мужчина. Мне же больше нравился озорной, веселый и жутко обаятельный парень, каким он был в нашу первую встречу. И сейчас, смеясь в машине, Васильев был именно таким, каким я его запомнила. Уже на входе Максим, приблизившись ко мне вплотную и обдав своим дыханием, прошептал прямо в ухо «Сорок два». Я отстранился. Что? Он был сама серьёзность. Ты серьёзно? Волчьи пастаси, как у самых обычных волков. Улыбнувшись, Максим подмигнул мне. Иди ты. Возмутилась и пошла вперёд. Пройдя пару метров, сообразила, что не знаю, куда идти, остановилась, посчитала парочку барашков про себя и обернулась. Максим шёл следом за мной. только очень-очень медленно. И опять был мистер сама серьёзность. Я вот всё думал, что же ты сделаешь, когда поймёшь, что не имеешь понятия, куда идти? Хмыкнув, добавил: "Ставил на то, что из вредности предпочтёшь всё выяснить сама". Ага, так мне и разболтали. Местонахождение пациента конфиденциальная информация. Сомневаюсь, что моим словам об отцовстве кто-то поверил бы. Тем более, могу поспорить, что здесь, если не все, то половина точно оборотни. Обратила внимание, что мой собеседник удивился. Нет, ты правда думал, что я такая глупая? Не спорю, у меня противный характер, но считать из-за этого меня тупой как-то не айс. Вот умеете вы, женщины, всё с ног на голову переворачивать. Нам на четвёртый, указал пальцем на табло, когда мы зашли в лифт. Тебя обидела какая-то женщина? Я, конечно, не надеялась, что он вот так возьмёт и выложит мне всю информацию о себе, но удержаться не смогла. Ты о чём? Василий явно удивился такой смене разговора. Ты всё это время упоминаешь весь на женский род, несмотря на то, что мы все очень разные. Это говорит о том, что кто-то тебя все же обидел или задел. — Вот и я о том же! — он махнул отопыренным указательным пальцем в воздухе. — Вашу логику хрен поймешь! — Ну да, ну да! — Делана вздохнула. — Слушай, а кто мой сосед в вашем доме? Решила опять сменить тему, и почему-то сразу в голову пришел черноглазый мужчина. Или он и не уходил из моей головы? — Что за сосед? — Так я тебя и спрашиваю. Опиши его. Ну, он большой такой, протянула я. А по конкретней? 90% оборотней крупного телосложения. Да, точно. Слово крупный к нему больше подойдёт. Молодой, на вид э, не больше 25, хотя с вашей и продолжительностью жизни и не разберёшь, кому сколько лет. Ещё раз прокрутила в голове нашу встречу, чтобы припомнить детали. Вы прямо врезались друг в друга. когда он выходил из лифта, а я захлопнув дверь, пыталась успеть в этот же лифт, пока тот не уехал без меня. Странно всё как-то вышло, и я толком ничего не запомнила, кроме его больших и крепких рук на своих плечах. Ещё чувство защищённости. Почувствовала себя такой маленькой рядом с ним. Впервые в жизни с моим далеко не низким ростом у меня возникло такое ощущение рядом с мужчиной. Он тёмно-русый, точно. И у него чёрные глаза, такие прямо нереально чёрные. Чуть повысила голос, не сдержав радости, что смогла вспомнить что-то более конкретное, кроме запаха и цвета глаз. Мы вышли из лифта и направились прямо по коридору. Максим выглядел задумчивым, остановившись у одной из дверей и взявшись за ручку, он произнёс: "Я догадываюсь, кто это был. Только странно, что он оказался с тобой на одном этаже. Ему выделили квартиру выше" Но разберемся в этом и поговорим о нем с тобой позже. Сейчас лучше не волнуй лишний раз, Олега». Сказав это, Максим повернул дверную ручку и вошел в палату. А я стояла и пыталась сообразить, что же в этом большом черноглазом волке не так, что даже Васильев напрягся и решил не беспокоить моего отца известиями об этом самом волке. «Хотя какое мне дело до этого мужчины? Стою тут и размышляю». Когда до встречи с отцом расстояние всего лишь в пару шагов. Олег полусидел в кровати, облокатившись на несколько подушек и широко мне улыбался. Громко работал телевизор, у которого он тут же убавил звук и, видимо, пытался встать, потому что Максим стоял очень близко к койке с довольно-таки угрюмым выражением лица. Привет. Как-то чересчур задорно, несмотря на своё состояние, поздоровался со мной Олег. А я просто смотрела на мужчину и пыталась уложить в своей голове факт того, что это мой отец. И это было весьма трудно. Ведь на вид Олег не намного старше меня и совершенно другой наружности. Светло-русые, практически золотистые, кудрявые волосы, прямой нос, ямочки на щеках, губы бантиком, большие серые глаза и озорной, можно сказать, мальчишеский взгляд. Но ну, прямо хирувимчик с картинки, правда, двухметровый и бородатый. Но это ничего. Сходство определённо есть. А о росте судить было сложно из-за его положения. Но однозначно можно было сказать, что он достаточно крупный мужчина, и 2 м в нём точно найдётся. Видимо, мужчины оборотни и правда все такие большие. Или, как сказал Васильев, 90% из них Привет. Выдохнула в ответ. Никакие другие слова просто не шли в голову.